который, как он определил по виду, тоже был из Нантакита и теперь шел уже на родину. «Эй, на корабле! Я Пикот! Иду вокруг света! Передайте, пусть шлют письма в Тихий океан! А если через три года, в эту пору, я не вернусь домой, пусть тогда шлют!» К этому времени суда уже разошлись.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 Они либо увлекают нас с собой в бесплодные лабиринты, либо награждают пробоиной и бросают на полдороги.